Никому другому я свою жизнь не доверил бы. Спускаться буду я. С моей раненной рукой я все равно не смог бы крутить ворот. Так что в вашей воле взять, да и перерезать канат, ч т о б старина Гарри бухнулся вниз и свернул себе шею. Даже я при всей своей подозрительности успокоился. А Летиция же, по-моему, была даже тронута такой доверчивостью. — А что насчет подсказки? — спросила она. — н е у ж т о п р о т ни звуком не обмолвился о тайнике,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 Она могла сто раз подряд произнести «Бонжорно, сеньоре». Вот и Джереми бубнил, бубнил какую-то ерунду. Я думал, с ума от него сойду. Что же он повторял? Детскую считалку. Сначала громко, потом тише, под конец шепотом. Так и помер с дурацким стишком на устах. Что за считалка? Обычная. В Англии ее все дети знают. Прыг-скок, прыг-скок, с к а б л у к а на носок, не на запад, на восток, с оселка на брусок, прыг-скок, прыг-скок и башкой о потолок.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 Ну что, приступим? Время-то идет. Предлагаю сосредоточиться не на шурфах, а на шахтах. Их тут всего одиннадцать. Прату было бы удобнее поворачиваться в к о л о д ц е к о т о р ы й пошире. Они стали устанавливать подъемник над шахтой, что была ближе всего ко входу. Я же размышлял про с т е ш о к С чего бы старому морскому волку в свой последний час твердить детскую считалку? Может быть, перед смертью...